Закричала так, что, кажется, слышно было ⁇ за десять лье ⁇ но никто не услышал. Люди пытались спасти добро из горевших домов. Когда рассвело к Леонтине, подошел крестьянин, который вечером приютил ее. Он поглядел и отошел, не сказав ни слова. Прибежали женщины, плакали, говорили, почему вы ему голову не завернули. Леонтина судорожно прижимала мертвого ребенка к груди. Ее губы шевелились, а глаза были широко раскрыты. Казалось, что она не моргает. Она баюкала робо, беззвучно повторяя ту колыбельную, которую когда-то пела ее мать. «Спи, младенчик! Спи, мой птенчик! Спи, ребенок! Спи, цыпленок!» В полдень пришли четыре немца. Поглядев на Леонтину, они отвернулись. Она просидела на том же камне день, вечер, ночь. На следующее утро возле нее остановился немецкий солдат. На рукаве у него была повязка красного креста. Он хотел взять ребенка, она не давала, билась. Тогда он подозвал своих товарищей, один из них говорил по-французски, он сказал, мадам, его нужно похоронить. Они привели священника, это был немец в военной форме. Он вынул из ранца кружевную накидку, и молитвенник что-то забормотал. Солдатам было жарко, и могилу они вырыли крохотную, как будто сажали цветок. Леонтину держали. Она все время порывалась отобрать тело сына. Немец, говоривший по-французски, пытался ее успокоить. «Не нужно огорчаться, мадам, вы молодая, у вас еще будет много детей». Офицер долго изучал ее документы и, наконец, сказал, «Шмидт, отведите ее на сборный пункт, это парижанка». Леонтину отвели в маленький лесок. Там уже было несколько сот человек, женщины с детьми, старики. Леонтина не плакала. Она была безучастна ко всему. Даже крики маленьких детей не выводили ее из зацепенения. Старая женщина дала ей хлеб и шоколад. Леонтина поблагодарила. Женщин с детьми повезли на грузовиках. Леонтина прошла несколько километров. По знойной белой дороге. Ее посадили на грузовик. В Париже она машинально дошла до дома. Дверь в квартиру была раскрыта. Леонтина подумала, я ведь не заперла, уходя. В комнатах был беспорядок. Видимо, что-то искали в шкафах. Валялись платья, костюмы Лео, галстуки, купальный костюм. Увидев детские пеленки, Леонтина наконец-то заплакала. А под окном до поздней ночи немцы пели «Велери Валера», «Тирари Тарара». Глава четвертая С ужасом вспоминала Мадо вечер возле Тура. Это был один из тех светлых вечеров раннего лета, Когда цветет жасмин, и земля, еще не обожженная солнцем июля, доверчивая зелена. Кругом были виноградники, аспит крыш, петушок на колокольне. Лансье стоял у дороги рядом с цветущим кустом черемухи. На притоптанной траве лежала Марселина. Лицо ее было искажено болью. Она чувствовала, кто-то придавил ей грудь камнем. Хоронят живой. Подумала она. Горючего больше не было. Они стояли уже три часа. Сержант, проехавший на мотоциклетке, сказал, что немцы в двадцати километрах. Лансье повторял, «они возле Тура». «Ты слышишь, Мадо, возле Тура?» По его лицу текли слезы. А Мадо глядела на мать и не знала, чем ей помочь. Их спас Берти. Лансье счел его появление чудом, но Берти признал самодо, что все время следовал за ними, и когда их машина застряла, раздобыл в туре поместительный автомобиль. Госпожа Лансье сможет совершить путешествие с наименьшими для нее трудностями, горючего хватит до Бордо. Все это Берти рассказал впоследствии. Тогда он только поспешил успокоить Лансье, передовые части немцев... Примерно в двухстах километрах, и госпожа Лансье сможет переночевать спокойно в Туре. Он добавил, что с трудом достал комнату, которую, разумеется, предоставит больной. — Вы спасли Марселину, — сказал растроганный Лансье. — Второй раз вы меня выручаете, но деньги — это не то, а в такие минуты действительно распознаешь друзей. — Зачем виноградники, — думала Мадо. — Вот замок. Поэты писали стихи, сторож показывал туристам залы с резными потолками, в саду били фонтаны, хрупкий, выдуманный мир. Он распался, отдают лимузин за бачок с горючим. Люди бросают все, лавки, дома, картины, а поэт ругается из-за стакана воды. Все как будто разделились. Франция голая, и не важно, что был Пуссен что в этом парке глухой Рансар прислушивался к звучанию стихов. Все это по брекушке. Люди живы другим, хлебом, может быть, еще кровью. Благодаря Берти они добрались благополучно до Бордо. Здесь Лансье несколько оживился. Вдруг немцев остановят. Успокаивали его знакомые лица. На каждом шагу он встречал парижских друзей, Хотя все говорили, выхода нет присутствие людей, связанных с годами благополучия, казалось Лансье по рукой, что Франция не погибла. Он и сам говорил, что положение безнадежное, но эти горькие слова он произносил с едва различимой улыбкой, в душе надеясь, что он, как это часто бывало, горячится и преувеличивает. Марселина чувствовала себя лучше. Кто-то рассказал, будто Луи жив и здоров, его видели возле швейцарской границы. Лансье стал подумывать о Бидаре, туда немцы уж никак не доберутся. Леонтина, наверное, там, может быть, и Лео приедет, а горючее достанет Берти. Бордо не походил на себя. Его коренные жители терялись среди шумливых, растерянных и все же самонадеянных парижан. Никто еще не чувствовал себя беженцем. Люди жили, как на палубе парохода, спали в кафе, толпились возле редакции газет, разыскивая родных, ожидая сводку, передавая друг другу всевозможные слухи о вмешательстве Америки, о правительственном кризисе, о мирных переговорах. Лансер рассуждал, придется пойти на мир в ничью, положение действительно безвыходное. Два дня спустя паника охватила и Бордо. Город бомбили, были жертвы. Люди увидели насилки, трупы, кровь на асфальте. Нахлынули толпы солдат, давно небритых, грязных, голодных. Солдаты рассказывали, что немцы несутся, как на перегонки. Нет противотанковых орудий, связь потеряна. Наиболее впечатлительные уезжали к испанской границе, не хватало хлеба. Люди слушали немецкие радиопередачи. Штутгарт заверял, что Бордо доживает последние часы. Лансье говорил, я не могу понять, Мадо, что случилось. Я был у Вердена. Пусть молодые говорят, что им вздумается. Я-то знаю, что французы не трусы. А теперь немцы едут, как будто это пикник. Вчера они снова продвинулись на сто километров. Где же наша противотанковая артиллерия? Нет, ты мне скажи, что происходит? Ты меня спрашиваешь? Но я ведь даже не знаю, как стреляют. Все было непрочным. Карточный домик. А мы были уверены, что мыльные пузыри навсегда уверены, а верить не верили ни во что.